Лекция 78. Неудачные кодификационные попытки, состав комиссии 1767 года, выборы в комиссию, депутатские наказы, устройство комиссии, открытие комиссии и обзор ее работ, прения, два дворянства, споры за крепостного права, комиссии и новые уложения, Перемена задачи комиссии, значение комиссии, судьба наказа, мысль о реформе местного управления и суда. Неудачные кодификационные попытки. Еще в 1700 году была составлена из высших чинов с несколькими дьяками комиссия Которой поручено было пополнить уложения 1649 года у законениями, состоявшимися после его издания. С тех пор над этим делом безуспешно работал ряд комиссий. Перепробовали разные способы работы, то клали в основу ее свое старое уложение, пополняя его новыми указами то сводили его со шведским кодексом, заменяя неподходящие пункты последнего статьями первого или новыми постановлениями. Компровизированным кодификаторам из военных и статских чинов присоединяли назначенных или выборных экспертов, добрых и знающих людей, иногда только из офицеров и дворян, чаще из других сословий духовенства и купечества. В таком составе кодификационных комиссий сказалось смутное воспоминание об участии земских соборов в составлении важнейших законодательных сводов Древней Руси, судебника 1550 года и уложения 1649 года. Комиссия 1754 года, составленная также из должностных лиц Центрального управления с участием Дэсьянса Академии профессора Штрубеда Пермонта, изготовила две части нового уложения. И в 1761 году по предложению комиссии для совместного с ней вторичного рассмотрения ее труда Сенат указал вызвать из каждой провинции по два выборных от дворянства и по одному из купечества, и синоду предложить выбрать депутатов от духовенства. Дело и на этот раз не было закончено, выборных в 1763 году распустили, но комиссия просуществовала вплоть до созыва новых депутатов в 1767 году.